Глава шестидесятая. Кит стоял в оцепенении, уставившись в пол широко открытыми глазами, не ощущая у себя за воротом ни дрожащих пальцев мистера Брасса, ни более уверенной хватки мисс Салли, хотя последняя представляла собой немалое неудобство, ибо эта упоительная женщина так крепко вцепилась в него, и время от времени так больно вдавливало ему кулаки в шею, что, несмотря на всю свою растерянность и весь свой ужас, он не мог отделаться от неприятного чувства удушья. В таком положении, стиснутый с обеих сторон Самсоном и Салли, он покорно простоял до тех пор, пока мистер Свивеллер не ввел в контору полисмена. Этот представитель власти, привыкший к подобным сценам, относившийся ко всякого рода хищениям, начиная с мелкого воровства и кончая кражами со взломом и разбоем на большой дороге, как делам самым обыденным и видевший в преступниках всего лишь клиентов, тех, кого надлежало обслуживать в оптово-розничных предприятиях уголовного права, где он дежурил за стойкой, выслушал мистера Брасса с таким же интересом и удивлением, какие мог бы проявить гробовщик, Если бы ему начали обстоятельно рассказывать о последних днях покойника, который ждет от него услуг чисто профессионального характера. Итак, полисмен выслушал мистера Браса и преспокойно взял Кита под стражу. «Что ж, доставим его в судебную камеру, благо судья еще там», сказал этот нищий служитель правосудия. «А вам, мистер Брас, придется отправиться вместе с нами. Вам и...» Он посмотрел на Мисс видимо, недоумевая, что это такое. Грифон или какое-нибудь другое мифологическое чудовище. «И это и леди», — пришел ему на помощь Самсон. «Что?» «Да, и это и леди», — ответил полисмен, «а также молодому человеку, который обнаружил деньги». «Мистер Ричард», — скорбным голосом проговорил Брас. «Печальная необходимость, но что поделаешь, сэр?» «На алтаре отечества, сэр! Вы, наверное, карету наймете?» Не дал ему докончить полисмен и небрежно взял кита, уже отпущенного его прежними стражами, за руку, чуть выше локтя. «Тогда пошлите за ней кого-нибудь!» «Дайте мне сказать хоть слово!» Вырвалось вдруг у кита, и, подняв голову, он обвел их всех умоляющим взглядом. «Хоть одно слово! Я ни в чем не виноват! Клянусь вам! Я вор!» «Мистер Брас, вы же знаете меня!» «И как знаете?» «Это нехорошо с вашей стороны!» «Констебль, я даю вам слово!» Начал было Самсон, но тут полисмен провозгласил основное конституционное положение. «На слова плевать», добавив от себя, что слова – «это манная кашка для младенцев», тогда как людям взрослым нужна более питательная пища, а именно клятвенные заверения. «Не возражаю, констебль». Тем же скорбным голосом проговорил Брас. «Вы совершенно правы. Так вот, клянусь вам, констебль, до рокового разоблачения, то есть еще несколько минут тому назад я так полагался на этого юношу, что доверил бы ему!» «Каретв, мистер Ричард, чего же вы мешкаете, сэр?» «Разве люди, которые меня знают, откажут мне в доверии?» — воскликнул Кит. «Спросите любого из них. Разве они когда-нибудь сомневались в моей порядочности?» «Разве я обсчитал кого-нибудь хоть на фартинг? Разве я совершил хоть один нечестный поступок, когда жил в бедности и голодал? Так неужели же я свернул на эту дорогу теперь? Подумайте, что вы делаете? Какое страшное обвинение на меня возводите? Смогу ли я теперь показаться на глаза своим друзьям, добрее которых не сыщешь на свете?» Мистер Брас возразил, что арестованному следовало бы призадуматься над этим раньше. и собрался было отпустить какое-то другое, не менее суровое замечание, но тут на лестнице послышался громкий голос. Это одинокий джентльмен спрашивал, что у них тут происходит, и почему в доме такой шум и переполох. Кит невольно метнулся к двери, спеша объяснить ему все, но полисмен успел перехватить его, и несчастный арестант с болью в сердце увидел, как Самсон Санбрас... Выбежал из конторы со своим собственным докладом. «Ему тоже не верится», — сказал Самсон, вернувшись. «Да и кто этому поверит? Я бы очень хотел, чтобы мои чувства обманывали меня, но... Увы, их свидетельство неопровержимо. Мне нет нужды подвергать допросу глаза». Он прищурился и протер их рукой. «Они твердо отстаивают и будут отстаивать свое первое показание. Сара...» карета подъехала. Надень шляпку и пойдем. В какой печальный путь мы отправляемся, будто душу хоронишь, собственную душу.